Глава тридцать первая. Боже, зачем я согласилась пойти на этот вечер? Я же понимала, что все не просто так. Вижу обжигающий взгляд Егора и... Хочется спрятаться, укрыться, сбежать. Не понимаю ничего. Не понимаю своих чувств. Все так запуталось. Я ведь просто дико боюсь, что он может отнять Матвея. Да, пусть нереально отнять, то есть не физически, доказав, что я как и Снежана неподходящая мать, беспутная и ненадёжная, отнять в другом смысле. Он будет приходить, дарить подарки, общаться и играть, а на мне будет всё воспитание. Это мне придётся заставлять сына убирать игрушки, есть полезную еду, учиться читать и писать. отвлекать его от интересных игр получится, что Егор такой дед мороз только для удовольствия, а я баба-яга вечно всем недовольная. Это главный страх всех матерей, которые сталкиваются с подобными проблемами. А мужчины-отцы часто и рады стараться и сделают всё, чтобы настроить ребёнка против матери. а матерям потом разгребать. Егор станет для Матвея другом, а я? С другой стороны, ведь я имею право выстроить их отношения. Запретить Стенину баловать сына? В любом случае, моему мальчику нужен отец, и если я, как хорошая мать, могу ему это дать, я должна. «Всё хорошо, Вита?» С ужасом осознаю, что рука Дворжецкого у меня на талии, а сам он так близко. А Егор? Егор все так же опаляет взглядом. Это ужасно. Зачем я на это подписалась? Егор сказал, что мы должны пожениться. И что? Есть очень простое слово. Нет, конечно, простое, когда... Когда так хочется сказать да. Боже, витаминк, о чём ты думаешь? Сама себе усмехаюсь. Да, я вышла бы за него и устроила бы ему такую весёлую жизнь. Да я бы его извела. Я бы его заставила взвыть. Вот тут бы точно сработали мои таланты превращаться в Бабу-ягу, когда надо. к этому-то я за 5 лет научилась. Он бы у меня взвыл через месяц и развода бы потребовал. Вита, что? Не надо так есть его глазами. Он не мороженое, а ты вроде как моя невеста, а? Смотрю на улыбающегося Дворжецкого. Ему бы я тоже устроила весёлую жизнь. Вы меня для этого привели, чтобы нас с ним столкнуть, говорю, а сама держу очаровательную улыбку, которая должна скрыть яд моих слов. Играют со мной, как будто я кукла. И я перестаю понимать, Денис Александрович это всё зачем делает? Он же никак не ради меня. Только сейчас я в это врубаюсь. Догадливая. Вита, ты чего хочешь? Чтобы он от тебя отвязался? Так это только с моей помощью. А без меня я знаю, что будет. Сразу побежишь с ним в ЗАГС, а потом будешь рыдать у меня на плече. Почему у вас а больше не у кого? У тебя же тут никого нет, кроме меня. Потроги есть, ещё с института. но у них же мужья и дети, да? Кто захочет видеть рядом такую красивую свободную женщину, как ты? Он был прав. Когда я вернулась в столицу, подруги, конечно, с удовольствием со мной пообщались. Но как-то сразу стало ясно, что времени у них особенного нет, и пусть не у всех мужья и дети, но мужчины имелись. И на самом деле Я, одинокая с ребёнком, почему-то не вписывалась в их круг. Только одна из тех, с кем мы снимали квартиру, Соня, приняла меня очень хорошо. Она была глубоко беременна, так что особенно часто с ней встречаться мы не могли. Да и вывалить на неё ворох моих проблем казалось совсем неправильным. Ей нужны были положительные эмоции. а не мои траблы. Мы уже можем уйти отсюда. А в чём дело? Ну, вы показали Егору, что я с вами. Можно уходить? Милая, если бы я пришёл сюда только для того, чтобы показать твоему Егору, что я с тобой, он произнесёт это извитительно, и мне становится стыдно. Я был бы очень крупным идиотом. Нет. Я приехал сюда делать дела. Так что извини, придётся побыть моей спутницей ещё часок другой, как мы и договаривались. Ну хоть припудрить носик я могу. С твоим носиком всё в порядке. Но если ты хочешь отойти от меня, так и скажи. Да, постарайся не оставаться наедине со своим футболистом. Себе невеста я доверяю, а вот ему ни на грош. Дворжецкий снова улыбается. Он вообще очень обаятельный, и не могу сказать, что он пугает меня или вызывает отвращение. Нет, но я на самом деле никогда не рассматривала его как мужчину, несмотря на всё его мужское обаяние. Ну, вы не будете, скорее всего, неровно дышать к близкому родственнику. Вот и я считала его родственником, не отцом, конечно, скорее дядей. Как будто он не отец, но брат отца, который заботится о нас с мамой, потому что мы родня. Мой спутник, кивая двум пожилым мужчинам, стоящим поодаль, направляется к ним, отпуская меня. Пудрю носик, но недолго. Да уж. Карета превратится в тыкву. Я захожу в женский туалет. Надеюсь, что никакой сцены в стиле она подслушала разговор двух незнакомок и узнала многое о себе и своём парне не будет. Увы, я ошибаюсь. Стоит мне зайти в кабинку и закрыть дверь, как в дамскую комнату вваливаются какие-то девицы. И откуда они берутся на таких мероприятиях? И начинают обсуждать: "Нет, не Стенина, дворжецкого. И где дворжек откопал эту курицу? Я слышала, она у него работает". Работает? Кем? Она стопудовая из эскорта. Вот уж спасибо, приложили. Короче, я всё знаю. Она дочь его любовницы. Любовница умерла, он переключился на дочку. Семейный подряд. Учитесь. Откуда ты всё знаешь? У меня знакомая работает в его рестике, хостес, всё про всех знает. Дворжек эту куклу из провинции откуда-то вывез. Она, естественно, на всё готовая. Наверное, залетела, потому что он на ней женится. Блин, откуда они берутся эти девки? Только нацелишься на богатого папика, как его уже оприходовали. Тут одного пытаешься хоть на сумочку от Gucci раскрутить, а эти сразу замуж. Сумочка меня добила. Я выхожу из кабинки. Смотрю на них, давая понять, Что мне нужно как-то пробраться к раковине. Они резко затыкаются. И на том спасибо. Честно, я никогда не знала, как вести себя в подобных ситуациях. Что сказать? Вернее, понимала, что лучше молчать. Но тут меня что-то понесло. Надо правильно планку задавать. Сумка гуще это отстой. вытираю руки, взяв полотенце, лежащее в специальной коробке. Бросаю его в стоящую у раковины корзину для использованных. Прохожу к двери, открываю её и заявляю громко: "И, кстати, мы не по залёту, мы по любви". Ох, зря я сказала эту фразу. Ох, зря. Да ещё и громко. потому что в коридоре напротив дамской комнаты стоит стенин и всё слышит. Зыркою на него, посылая мысленный сигнал не трогать меня. Но он, естественно, сигнал игнорит. Идёт за мной, в какой-то момент резко хватая за локоть и затаскивая в какую-то комнату, скрытую гардинами. Значит, по любви. Я в ярости. Что он вообще себе позволяет? Следил за мной, специально всё подстроил. Если нас тут застукают, это ударит по имиджу Дворжецкого. И не знаю, чем это грозит мне. Подставлять шефа и друга я точно не хочу. Да, Егор, по любви, понял? А если не понял, Если не понял, иди к моему жениху. Он тебе объяснит. Я уже пришёл к тебе. Ты только это и можешь, да? Выводить с женщинами. Ну давай. Схвати посильнее, ударь побольнее. Со мной можно быть смелым. Что ты несёшь? Ничего, правду. Мы с тобой всего несколько дней назад встретились. И все эти дни ты только и делаешь, что угрожаешь мне, угрожаешь и унижаешь. Да? Я вообще-то сказал, что люблю тебя. Эту фразу он практически кричит, не задумываясь о том, что нас могут услышать. А вот я об этом помню. Любишь? А что мне дала твоя любовь, Егор? Что? Ты меня растоптал, уничтожил, жизнь мне сломал. Что мне дала твоя любовь? Сын, этими словами он буквально припечатывает меня к стене. Я стою оглушённая этим признанием. Да. Если бы не Егор, у меня бы не было Матвея. Матвей смысл моей жизни. Моё самое дорогое существо, единственное, за что я могу и буду бороться, всхлипываю. Хочется ответить ему что-то извитительное, ядовитое, но я не могу. Запас яда остался там, в дамской комнате. Витан, я Он замолкает, опуская голову, словно не зная, что сказать, и я молчу. Я тоже не знаю. вообще ничего не знаю хочется чтобы эта неопределённость уже закончилась хочется я не спал с ней она делала эхо